Глава вторая. Андрей. «Господин Миллер, добро пожаловать на конференцию!» С придыханием, чуть ли не приседая, проговорил администратор отеля. «Добрый вечер», — сдержанно поздоровался Андрей. «Приношу глубочайшие извинения за ситуацию, возникшую с вашим автомобилем. Не стоит так переживать. Мне несложно будет дойти до любого места на парковке». Видимо, отделаться от гиперслужливого персонала этого отеля можно только запершить в номере. Сняв сумку со стойки регистрации, Миллер окинул взглядом просторный, сверкающий холл и не успел сделать и шага в сторону лифтов, как к ним подбежал юноша. На его лице явно читался испуг. «Машина господина Миллера! Она... Её...» Не было ему дела до арендованной машины. Хотелось скорее остаться в одиночестве и отдохнуть. «Девушка, которая по ошибке заняла ваше место», — блеял парень. «Пыталась выехать и ободрала весь бок. Я не успел сдать назад». Как ему надоели за сегодняшний вечер все эти приседания, заискивания и подобострастные взгляды. «Пусть багаж доставят в номер», — кивнул Андрей на два тяжеленных чемодана. Вещей в этот раз было больше, чем обычно. Он планировал задержаться в стране на несколько недель. Он протянул свою сумку парню, молча развернулся и направился к раздвижным прозрачным дверям, на улицу. За те несколько минут, что заняла регистрация, почти совсем стемнело. Перед входом в отель зажглась красивая подсветка. Небольшие коттеджи, расположенные в отдалении от основного многоэтажного здания, тоже были уютно подсвечены множеством лампочек. И довершала сказочный пейзаж широкая костровая чаша на берегу озера, в которой вовсю бушевало пламя. Андрей невольно вспомнил свою прошлую поездку в Москву. Подумал о девушке, которую ему пришлось оставить, и настроение совсем испортилось. Потому что Миллер не выносил, когда обстоятельства выходили из-под его контроля. Он никому и ничему не позволял управлять событиями своей жизни. И только тот единственный за многие годы случай заставил его переступить через свои желания и принципы. Аля. Два месяца назад он зарёкся более вмешиваться в её жизнь. Но теперь оказалось, ему недостаточно просто знать, что она в порядке. Увидеть, сжать крепче как в ту их единственную ночь». Задумавшись, Андрей не заметил, как прошёл парковку почти до дальнего края и не сразу уловил голоса. Возле его машины миниатюрная рыжеволосая девушка возмущённо отчитывала парковщика. «Я смотрю, у вас тут випы, все приличные места застолбили. Кто он такой вообще, этот ваш Миллер?» Андрей ускорил шаг. «Господин Миллер, известный канадский...» «Здравствуйте», — вмешался он, забирая у парня ключи. «Можете идти». Удивительно, как может столь тщедушное создание обладать таким пронзительно звонким голосом. Будучи ниже его ростом сантиметров на пятьдесят, девчонка смотрела будто свысока, с королевским достоинством и лёгким презрением. но ну, надо же, интересно». Миллер привык к иной женской реакции на своё появление. «Калгари Флеймс», — по слогам проговорила она, уставившись на его широкую грудь. Андрей сперва опешил, но быстро понял, что девушка вовсе не ясновидящая. Ещё в самолёте ему пришлось переодеться в спортивную футболку, которую он вёз брату как сувенир. Вылил на пулловер кофе, а в сумке из одежды оказалась только она с эмблемой канадского хоккейного клуба, за который он в юности играл, а теперь являлся генеральным спонсором и членом управляющего совета. «Вы, значит, известный канадский хоккеист?» — с вызовом проговорила Рыжая. «Андрей Матвеевич», — сухо представился Миллер. «Юлия Владимировна», — задрав подбородок, высокомерно ответила девушка. «Вам необходимо именно это место?» Он стал осматривать взятый днём в аренду автомобиль на предмет повреждений. «Раньше нужно было предлагать. Я его уже для вас освободила». «Я не предлагал». Её глаза полыхнули гневом. «Мне кажется, вы ошиблись отелем». «Почему вы так решили?» «С клюшками это вам в Сибирь. Челябинск у нас хоккейная столица». Прекрасный город в трёх тысячах километров отсюда. Уверена, там найдётся люксовый отель с просторным паркингом». Андрей уж было хотел уступить ей и переставить машину, где посвободнее, но она будто сама напрашивалась на продолжение спора. За несколько минут препирательств на парковке маленькая вредная девчонка успела вывести Миллера из себя. «Теперь вы довольны?» «Ставьте уже на место свой драндулет и договоримся о компенсации». «Юлия Владимировна, я оставлю вам визитку, и вы передадите её владельцу этого автомобиля. Это возможно?» «По документам внедорожник принадлежит некоему Роману Олеговичу, да и вещи в машине явно мужские — солнцезащитные очки и кепка большого размера. Неважно, кто он ей, муж, брат, сват, пусть разгребает». Она открыла рот, чтобы снова возразить, но неожиданно умолкла, глядя Андрею за спину. «Что случилось, Юля?» Басом поинтересовался высокий, крупный мужчина, подходя к ним. Мембранный костюм, беговые кроссовки, спортивные наушники. Весь его вид говорил о том, что он только что вернулся с вечерней пробежки. «Ром, я выезжала и задела чужую машину», — недовольно буркнула девушка. «Вот, его». «Извини, друг», — он протянул Миллеру широкую ладонь. «Моя жена не чувствует габаритов, ни не для неё этот зверь». Уже понял. Мужчины пожали руки друг другу. Следующие пару минут обсуждали страховку. Андрей отметил про себя, что, несмотря на добродушный вид и открытость, новый знакомый был далеко не прост. Взгляд проницательный, цепкий. Прямо как у шефа Миллеровской службы безопасности. А вот супруга — полная ему противоположность. Ни за что бы не подумал, что этих двоих связывают близкие отношения. Юлия молча ждала на переднем сидении джипа, свесив ноги наружу, и изредка шумно вздыхала. «Юленька, не скучай тут», — заботливо проговорил Роман. «Идите с Сашей погуляйте, пока дождя нет». Её босс от себя ни на шаг не отпускает. Так поздно уже. Все сегодняшние мероприятия прошли. Девушка спрыгнула и гордо прошествовала мимо, в сторону главного гостиничного корпуса, в котором должен был поселиться Андрей. «Мы вообще сняли тут неподалёку коттедж», — сказал Роман, проследив взглядом за женой, которая вскоре скрылась за стеклянными дверьми отеля. «А подруга её, Александра, там, наверху». «Какой этаж?» — зачем-то спросил Андрей. «Предпоследний в правом крыле». «Прямо подо мной, значит». «Пентхаус?» — удивился Роман и с прищуром взглянул на эмблему с шайбой и клюшками. «Ты вроде не первого эшелона звезда, иначе бы я знал». «Хоккей — это хобби», — усмехнулся Андрей. «Вообще, я по профессии хирург». Сейчас у меня фармацевтический бизнес в Ванкувере, и с недавних пор появились определенные интересы в России. Я, собственно говоря, поэтому и здесь. В работе, значит. Девчонки мои тоже работать приехали. Твои? Обе? Да бог с тобой. Мне одной рыжей за глаза хватает. Подружки они, не разлей вода. Саню сюда генеральный привез, как личного ассистента и переводчика в одном лице, а Юля увязалась за ними. Говорит, он домогается ее, негодяй. Пришлось собираться быстренько и сюда. Андрей запер несчастный ободранный седан, и они направились к выходу с парковки. — А ты сам чем занимаешься? — У меня охранное агентство, и их компания среди моих заказчиков так и познакомились с будущей женой год назад. — Занятно. — А ты тут с семьей? Андрей покачал головой. — Я не женат. Детей тоже нет. — Слушай, не хочешь завтра с утра пораньше побегать? Часов в шесть. «Девчонки ещё спать будут». Давненько Миллер вот так вот запросто не общался с едва знакомым человеком. За несколько минут он проникся к Роману искренней симпатии, и даже его рыжая жена не виделась ему такой уж противной. Завести приятельские отношения и скоротать ближайшие пару недель с этой молодой семейной парой? Почему бы и нет? «Отлично», — обрадовался Роман, получив согласие. «Встретимся у озера». Покажу тебе обалденный маршрут вдоль реки.